диалог с Лениным. Конечно, Кропоткин не мог предположить, что один из тех русских социал-демократов, которых он слушал в Лондоне в 1907 году и презрительное отношение которых к крестьянству его просто возмутило, возглавит Россию, только что освободившуюся от самодержавия. Но так получилось в результате разгоревшейся борьбы за власть. Впрочем, ее почти не было, Просто большевики вырвали эту власть у слабо державшегося за нее Керенского. Кропоткин видел непоследовательность по этике временного правительства, его медлительность в решении проблем, связанных с землей и организацией местного самоуправления. Большевики же с их лозунгами землю крестьянам и вся власть советам обещали решительные действия в этих направлениях. Советы были впервые созданы во время революции 1905 года творчеством народных масс, и Кропоткину показалось, что ассоциация этих рожденных на местах органов самоуправления сможет заменить централизованную власть государства и обеспечить обществу политическую свободу. Надежды на торжество экономической свободы он связывал с кооперативным движением, тоже зародившимся снизу. Все Получалось не совсем так, но не сразу это было ясно, и первоначально Кропоткин, хотя и очень сдержанно, поддержал произведенный большевиками в задействии левых эсеров и анархистов переворот в октябре 17-го. Разочарование наступило достаточно быстро, но все же у него оставалась надежда на то, что сама жизнь заставит приступить к строительству общества подлинного народовластия, а не возвращение централизованному самодержавному государству. Обстоятельства, однако, складывались крайне неблагоприятно. Провозглашенная большевиками диктатура пролетариата, разгон ими учительного собрания, в котором они не получили большинства, устранение из правительства представителей других социалистических партий, все это вызвало протесты в широких кругах общества. В 1918 году советское правительство приняло ряд мер получивших название политики военного коммунизма. Была национализирована вся крупная, средняя и большая часть мелкой промышленности, управление которой строилось на основе строгой централизации, запрещена частная торговля, введено нормированное снабжение системы обязательной сдачи излишков продовольствия, подразверстка. Дело завершилось введением цензуры и закрытием невояльных правительств у газет и журналов, в том числе старейших в России журналов «Русская мысль», «Нева», «Русское богатство» шли массовые аресты. Все это свидетельствовало о том, что в стране утвердилась жесткая диктатура одной партии, возродилось своего рода самодержавие, о чем еще много лет назад предупреждал Кропоткин в своих речах бунтовщика. Разгорелась гражданская война. которые против новой власти выступили и монархисты, и сторонники капиталистического развития страны, и либералы, и эсеры, и социал-демократы, меньшевики. Поддерживая противников режима, страны-антанты начали открытую интервенцию. Противники диктатуры пролетариата, среди которых оказались и социалист-революционеры, эсеры, наследники народной воли, возродили применившуюся ими при царизме тактику индивидуального террора. В Петрограде убиты председатель ЧК Урицкий и комиссар по печати Владарский. А от 30 августа 1918 года в Москве совершено покушение на жизнь Ленина. Как было сообщено, вождя стреляла эсерка, бывшая анархистка, прошедшая каторгу Акадуэфаниройт Каплан. Две недели в газетах публиковались бюллетени о состоянии здоровья Ленина, а параллельно им шел материал о похоронах Урицкого в Петрограде, во время которых звучали призывы на белый террор контрреволюционеров, от третьем красном террором революции за каждого нашего вождя тысячи ваших голов. И вот появился приказ, разосланный наркомом внутренних дел Григорием. Петровским всем советом, в котором было немало грозных слов. Из буржуазии офицерства должны быть взяты значительное количество заложников. При малейших попытках сопротивления безоговорочно массовый расстрел. Вслед за приказом в органе советов в газете «Известия» была опубликована статья ведущего большевистского публициста Карла Радека «Красный террор», провозгласившая «Пусть будет пойдет красный меч массового террора, и пусть беспощадно падет он на головы контрреволюционной буржуазии во имя победы народных масс». На следующий день «Известия» сообщили о публикации в петроградской газете «Северная коммуна» первого списка заложников. Его возглавили пять великих князей, родственников царя, министры временного правительства, банкиры, промышленники. Подобные этому списки стали оставляться во всех губерниях, во всех уездах, и газеты запестрели сообщениями о приведенных в исполнении приговорах местных чрезвычайных комиссий. Эти сообщения не оставляли сомнений в том, что при таком упрощенном разбирательстве в ряд подлежащих ликвидации, подало немало невинных людей. Наконец, в известиях появилось сообщение, «Товарищ Ленин почти поправился, ему разрешено заниматься делами». И вот тогда Кропоткин, допускавший, что Ленин в первые дни после ранения газет не читал, и о разынувшемся красном терроре ему не все известно, счел необходимым обратиться к нему с письмом. Кропоткин Ленина среди других вождей революции и надеялся на возможность взаимопонимания. Вот его письмо. «Многоуважаемый Владимир Ильич, я прошу у вас свидания, чтобы поговорить об очень серьезном вопросе, красном терроре. Я уверен, что вы сами много об этом думали, но не сразу него решились, но тем не менее я решился высказать вам, какое у меня, любящего родину революцию, сложилось отношение к террору после пережитого и передуманного об этом». Озлобление, вызванное в рядах ваших товарищей после покушения на вас и убийства Урицкого вполне понятно. И, как и следовало ожидать от массы людей, мало знающих и мало думающих о таких опросах, у них неизбежно заговорило прошлое и явилась мысль об ответном терроре. Но, к несчастью, и выжаки вашей партии ответили не лучше массы. Далее Кропоткин обратился к опыту Великой Французской революции, напомнил, что террор Комитета общественной безопасности погубил эту революцию. Не осознавая того, что они делают, ваши товарищи террористы подготавливают то же самое в Советской Республике. В русском народе большой запас творческих строительных сил, и едва эти силы начали налаживать жизнь на новых статистических началах среди ужасной разрухи, внесенной войной и революцией, как Обязанности полицейского сыска возложены на них террором, начали свою разлагающую тлетворную работу, парализуя всякое строительство и выдвигая совершенно неспособных к нему людей. Полиция не может быть строительницей новой жизни, а между тем она становится теперь державной власть в каждом городке и деревушке. Куда это ведет Россию? К самой злостной реакции. Открыть эру красного террора значит признать бессилие революции и идти далее по намеченному ею пути. Ответа не было. Но вообще Ленин хорошо относился к Ропоткину, ценя, по-видимому, оказанную им, хотя и не без серьезных оговорок, на первых порах поддержку советскому правительству, отказ эмигрировать и призыв к рабочим западноевропейских стран не участвовать в интервенции против Советской Республики. Также он был терпим и к Короленко, тоже выступавшему с критикой новой власти и к Фигнер. Еще в 1918 году Ленин подписал охранную грамоту, устанавливающую, что дом в Дмитрове, занимаемый Кропоткиным и его семьей, не подлежит никаким ни реквизициям, ни уплотнению. Как имущество его, так и покой старого заслуженного революционера должны пользоваться покровительством советских властей. По личному распоряжению председателя Совнаркома в в Кропоткину доставлялись медикаменты и подовольствия, в том числе присланные с Украины Нестором Махно. Кропоткин встречался с Лениным и не однажды, по крайней мере два раза, а может быть и три, сохраняясь его письма к Ленину. Вторая встреча, стоявшаяся 3 мая 1919 года, была записана по памяти Бонч-Буревичем, предоставившим для нее свою квартиру в Кремле. Узнав о желании Ленина встретиться с ним, Петр Алексеевич собрался в Москву, а остановился, как всегда, в Леонтьевском переулке у сестер выдвинных. Позвонил в Кремль Бонч-Буревичу о своем приезде. «Мне нужно о многом переговорить с Лениным». В назначенный день за ним был прислан автомобиль. Поехали в Кремль. Когда по крутой лестнице на второй этаж поднялся человек, которого именовали в газетах «Серебряным князем русской революции», Ленин вышел ему навстречу, взял под руку, проводил в комнату и усадил в кресло. Сам сел за стол напротив. Еще до приезда Кропоткина Ленин говорил с Борем Буревичем о его книгах, политической силой которых всегда восхищался, считая их очень нужным и полезными. Нет более ничего за вредного, как думать, что история нашей страны начинается с того дня, когда совершилась октябрьская революция. Кропоткин сразу же перешел на свою излюбленную тему о кооперации. В ней он видел единственно верный путь строительства новой жизни на социалистических началах. Ленин согласился, но указал на то, что пока идет гражданская война, вопросы классовой борьбы стоят на первом месте. И надо в виду, что такая форма, какая операция, может быть использована врагами трудящихся, кулаками, торговцами. Этой опасности Кропоткин не видел, не разделяя классового подхода к, револю... к... к операции. Затем он повел речь об излишних жертвах в условиях гражданской войны. Ленин встал за стола и заходил по комнате, загорю заново. на «в белых перчатках революцию не сделаешь». мы прекрасно знаем что мы сделали много ошибок все что можно исправить исправим ленин убеждал что в нормальной строительной работе можно говорить только после окончательной победы в гражданской войне а пока нужна борьба беспощадная бескомпромиссная а Кропотин снова слое конечно вы правы без борьбы дело не обойдется но вот вы говорите что без власти нельзя а я говорю что можно Вы посмотрите, как всюду и везде разгорается безвластное начало. Кооперативное движение огромно и в высшей степени важно по своей сущности. Ленин насмешливо блеснул глазами, как бы не убивая. что это он все о кооперации до да кооперации. Это все прекрасно. Конечно, кооперативное движение важно. Что об этом говорить?» Это совершенно очевидно, раз оно будет настоящее кооперативное движение, связанное с широкими народными массами населения. Очевидно, в беседе Кропоткин напомнил Ленину о своих опасениях относительно возможного превращения советской власти в подобие самодержавия в случае, если она будет опираться не на народную инициативу, а на диктатуру одного класса и террор. Об этом Борис Буревич умолчал, но вспомнил, что по дороге Ленин сказал ему – как он писал раньше, как свежо и молодо думал, и как устарел. Ведь если только послушать его на минуту, у нас завтра же будет самодержавие, и мы все, и он между нами, будем болтаться на фронтах. И вот только за то, что называют себя анархистом. А потом добавил, и все-таки он для нас ценен, и дорог всем своим прекрасным прошлым, и теми работами, которые он сделал. Вы, пожалуйста, не оставляйте его. Смотрите за ним его семьей, и обо всем, что к до него нужно, сейчас же сообщайте мне, и мы вместе обсудим все и поможем ему. А Кропоткин, вернувшись на квартиру в Леонтьевском переулке, по словам встретившего его там от Атыбекяна, спросил его. «Не осуждаете ли меня?» – виделся с Лениным по расстрелам заложников, уже расстреляны многие великие князья. Атыбекян сказал, что по такому делу даже к царю пошел бы. Так, значит, не осуждаете. Я их немного припугнул. И в самом деле, может быть, по иной какой причине газеты на время перестали публиковать списки расстрелянных заложников. ЧК занялся главным образом борьбой с бандитизмом.